Глава 76 шестая. У меня так болят глаза, что я не могу их открыть. Но даже не глядя, я знаю, что нахожусь в больнице. Я больше не лежу на полу в ванной, но при этом кровать недостаточно удобная, а значит, не моя. Рука прижимается к холодному пластику. Рука пульсирует. Катетер. Жуткой невыносимой боли, которая мучила меня до того, как я отключилась, больше нет. Вместо неё в голове лёгкий тёплый туман. Но кроме этого ничего нет. Оцепенение. Я медленно открываю глаза. Больничные лампы ярко и неприятно светят надо мной. Я успеваю заметить Дена, который сидит на стуле рядом с кроватью, до того, как снова зажмуриваюсь. Он — единственный человек, который мне нужен, и при этом последний человек, которого я хочу видеть, задавая волнующий меня вопрос. «Ребенок!» Из меня вылетает хрип, горло дерет. Пауза. Затем звучит точно так же натянутый голос моего мужа. «Нет, ребенок не выжил», — шепчет он. Мои плечи сжимаются на жёстком матрасе. Я даже не понимала, как напряглась от страха. Ребёнок не выжил. Ребёнок мёртв. Мой ребёнок. Ребёнок Дэна. Сколько времени ты знала? Этот вопрос задал Дэн, но слова прозвучали так, словно вырвались не из его рта. Они прозвучали совсем по-другому. Я открываю глаза. На его лице такая боль, что мне хочется потянуться к нему и обнять. Мы должны справляться с этим вместе. Не должно быть так, как есть. Но, тем не менее, всё так, и это из-за меня. Потому что я так никогда и не сказала ему про ребёнка. А мой инстинктивно вырвавшийся после пробуждения вопрос — не позволяет мне говорить, что я про него не знала. Пару недель. Дэн морщится, словно я дала ему пощечину. Ты не собиралась мне говорить. Собиралась, вруя. Правда? Я думала, что собираюсь, я планировала, но теперь никогда не узнаю, какое решение я приняла бы. Решение было принято за меня. Мне следовало бы чувствовать облегчение, но я его не чувствую. Я ждала подходящего момента. После нашего сегодняшнего разговора, как я думаю, мы оба знаем, что это неправда. Скажи мне, Имаджин, ты уже записалась на прерывание беременности? Ты планировала абортировать моего ребёнка, даже не сообщив мне о его существовании? Ты не понимаешь. Тебя послушать так получается, что всё неправильно. Но он говорит всё правильно. На самом деле правильно. Он говорит всё именно так, как есть, как было. Из-за моего эгоизма он так и не испытал радости от новости, что станет отцом. Мне очень жаль. Правда? Ты получила именно то, что хотела, и никакого чувства вины. Ты должна быть в экстазе, чёрт побери. А может, ты уже радуешься? У меня ощущение, что я больше не знаю, о чём ты думаешь. Это кажется несправедливым. Муж, который поддерживал каждый мой выбор, поддерживал меня во все трудные периоды моей жизни, во время каждой проблемы в течение последнего года, так холоден теперь, когда он мне нужен больше всего. Ты это сделала, напоминаю себе. Я взяла любящего, терпеливого, доброго мужчину и разорвала его на мелкие кусочки, и у него остался только один способ снова собрать себя вместе — превратиться в камень. Мне очень жаль, повторяю я. Я слишком измотана, слишком сломлена, чтобы сказать что-то еще. «Я позвонил Пэмми», — говорит Дэн вместо ответа. «Она приедет примерно через час. Я останусь с тобой до её приезда, затем вернусь домой и соберу для тебя кое-какие вещи. Они хотят подержать тебя в больнице, по крайней мере, сегодняшнюю ночь. Я позвонил на работу, сказал, что у тебя аппендицит, и тебя не будет пару недель. Врачи сказали, что тебе нужно отдохнуть, а после того, как тебе станет лучше... Нужно сделать кое-какие анализы, пройти обследование, чтобы определить, почему... Почему это случилось? Но иногда такое просто случается. Иногда нет никаких объяснений. «Дэн...» Слово повисает в воздухе. Я не знаю, что ещё сказать. Дэн сидит на стуле, не глядя на меня. «Тебе следует поспать». Я опускаю голову на подушку, закрываю глаза и думаю про крошечное живое существо, которое всего несколько часов назад росло внутри меня. Про крошечное живое существо, которое исчезло с болью и кровью.